Глава 59. Юго по-настоящему разозлил Лили. Она упрекала его в том, что он напрасно рискует, и не хотела больше участвовать в его затеях. его дождался, пока она успокоится, а затем один за другим привел свои аргументы, ответив на все ее претензии. Он постепенно узнавал ее характер. Он не мог действовать без помощи Лили, а она знала, что он не отступит. Не пощадив ее, он напомнил о том, что они вместе раскопали в ельнике. И она, наконец, умолкла. С неохотой подчинилась. Он собрал себе сумку с едой, в основном воду и фрукты, положил даже книгу, чтобы как-то скрасить долгие часы в засаде. Они дождались конца дня, выкрали ключи. Лили проводила его к башне, чтобы запереть в комнате со взрывчаткой и пообещала вернуться не раньше полуночи. Юго сомневался, что есть смысл торчать там дольше, ведь даже убийца захочет немного передохнуть, такие напряженные для всех них дни. Прежде чем запереть дверь, Лили мимоходом поцеловала Юго в уголок губ, затем снова открыла ее и буквально набросилась на него с объятиями, на этот раз пылкой его целуя. Обещаю, что спрячешься получше и не будешь строить из себя героя. Обещаю. Иначе я приду и надеру тебе задницу, даже мертвому. Надеюсь, ты врубился. Когда захлопнулась обитая железом дверь, Юго оказался в полной темноте, ему безумно захотелось крикнуть ей, чтобы вернулась, что лучше отказаться от их плана. Но он переборол себя. Ему не слишком нравилась идея оказаться запертым в этих стенах, не имея возможности выбраться самостоятельно. Но ничего другого не приходило в голову. Есть только одна связка ключей, и она должна лежать в ящике у Адель, чтобы убийца мог прийти и забрать ее. В этом состояла задача лили сразу же положить ключи на место и пойти с Джиной на собрание. Лили было велено передать всем его извинения и сообщить, что он все еще вынужден оставаться в постели. Что касается Джины, то она собиралась появиться в своем знаменитом бледно-розовом джемпере и белой юбке в маках, которую Юго выбрал как самую броскую. Если убийца наделен хоть какой-то наблюдательностью, а Юго был в этом уверен, поскольку тот не оставил никаких следов, он непременно узнает эти вещи. Сначала это выведет его из равновесия. И, как Юго объяснил девушкам, он может как бы невзначай расспросить Джину о ее наряде о том, откуда он взялся. Но Юго подумал, что первым побуждением убийцы все же будет вернуться сюда, чтобы проверить. Он не станет разоблачать себя, нет. Он бросится взглянуть на груду одежды, чтобы выяснить. Может, решить, что он сошел с ума. Усомнится в своих действиях, в своей памяти. Или поймет, что кто-то уже проделал тот же путь. Джина или ее сообщник. В любом случае, будет уже слишком поздно. Юго успеет сообщить о нем всей команде, чтобы лишить его возможности действовать во зло. И дело будет сделано. Алиса будет отомщена. Оставалось еще множество моментов, которые Юго не мог контролировать. И он тревожился. Что, если убийца, проверив, наведывался ли сюда кто-то еще, не вернет ключи в ящик одель Что, если с что-то случится, и она не сможет прийти и освободить его? Юго укротил свое воображение, пока оно не успело наделать пакостей. Он включил фонарик и спустился в комнату со взрывчаткой. Здесь можно найти несколько укрытий. Самое доступное — за штабелем разобранных металлических стеллажей. Но он предпочел бы находиться как можно ближе к месту действия. В логове убийцы. Когда Юго приходил за одеждой алиса рядом со свалкой Шматья он заметил нишу. Место не идеальное. Если убийца не придет в голову обыскивать помещение, Юго он не заметит. Было прохладно. На выступе скалы оказалось достаточно места. Поэтому Его натянул свитер, сел туда и прижался спиной к стене. Если сегодня никто не появится, он придет сюда завтра и в последующие дни. В то же самое время. Днем никто не мог бы незаметно достать ключи из ящика Адель. Он явится сюда, и очень скоро. Как только узнает над женой одежду Алис, он обязательно захочет проверить. Обязательно. Его как мог старался успокоить себя. Он нервничал и, чтобы отвлечься, решил съесть яблоко. В 21 час он попытался представить себе, как вся команда собирается в аквариуме. Лили предсказала все точно. В то утро Деприжан вместе с ней и эс поехали посмотреть, что творится на дороге. Директор назначил на вечер обязательное собрание группы. Плохая новость заключалась в том, что Лили слышала, как на обратном пути он говорил в машине, что повреждения слишком значительные, и они не смогут справиться самостоятельно, поэтому придется обратиться за помощью в Мондофен и ждать, пока восстановят телефонную линию. В худшем случае в пятницу должен приехать грузовик с продуктами, и водитель, когда увидит, что произошло, обязательно сообщит начальству, и будет объявлена тревога. Но это означало, что они окажутся отрезаны от мира до пятницы, а, возможно, и до субботы. Продержаться еще четыре дня. Куда запереть убийцу Алисы, если Юго опознает его и им слили, удастся его схватить? Всему свое время. Юго не мог сосредоточиться на чтении, поэтому, чтобы как-то успокоиться, регулярно разминал ноги и смотрел на часы. Двадцать два часа. Собрание должно закончиться. Джина уже вышла на подиум. Как она это сделала? Выпила, чтобы расслабиться. Конечно же, она появилась последней, чтобы все ее видели. Наверняка села рядом с Деприжаном, лицом к остальным. Лили примостилась в сторонке сбоку, чтобы наблюдать за присутствующими. Его почувствовал, как у него сжалось сердце когда он подумал, что они могут на этом не остановиться и попытаться самостоятельно проследить за убийцей. Нет, они не станут. А почему бы и нет? Если Лили заметит что-то подозрительное, у нее все задатки разведчика, она осторожная. Так ли он в этом уверен? Чтобы отомстить за алису чтобы защитить его самого. Юго топнул ногой. Не делай этого, Лили. Умоляю, не делай глупостей. 22.30. Если после собрания были какие-то разговоры, то они уже закончились. Группа вместе с убийцей разошлась. Если он еще не успел забрать ключи, то как раз сейчас находится в кабинете Адель. А Джина... Она была ужасно расстроена тем, что они вчера на нее вывалили. Она способна на все... Особенно выпить две бутылки, и явиться навстречу совершенно пьяной и все испортить. Его представил себе, как она, набравшись до беспамятства, выкладывает все, что знает, обвиняя на обум то одного, то другого в том, что они все провалили. Нет, хоть она и поддает, но умеет держаться. Затем он вспомнил о том, что она рассказала ему, пока они ждали Лилии, о ее кошмарах. Это показалось Юго знакомым. Поначалу Джина стеснялась, ей потребовалось какое-то время, чтобы расслабиться, и выпивка тогда ей помогала. Вот она и стала все больше пить. Потому что ей чаще стали сниться кошмары, во всяком случае он так понял, как и мне. Когда он давал волю своему буйному воображению, то страдал от смеси страшных снов и бреда. Да, но такого с ним никогда раньше не случалось. Дошло до того, что на лестнице он был вынужден повернуть назад, потому что испугался. Или убедил себя, что в бассейне рядом с ним находится какое-то существо, вплоть до приступа паники в лифте. Может, у них с Джиной есть что-то общее, почему чем тогда не слили, потому что она здесь уже три года, она успела привыкнуть. Какие выводы можно сделать? Надо спросить Лили, не пережила ли она нечто подобное. Нет, невозможно. Он устанавливает какие-то ложные логические связи и соединения. Это нелепо. А если все не так? Если сам курорт провоцирует кошмары у его обитателей? И что тогда? Двадцать три часа. Почему его еще нет? Неужели ждет, пока все улягутся? Его вдруг запаниковал. Почему он попросил Лили прийти в полночь? Слишком рано. Что, если она столкнется с ним? Если он на нее нападет? Нет, нет и нет. Этого не случится. Его сжал кулаки. Ключи. Подумал он с улыбкой. Если убийца все еще находится где-то между хранилищем и офисом Адель, Лили не найдет ключей в ящике и поймет, что нужно держаться подальше. Да, он может ей доверять. Она... На редкость умна. Двадцать три часа двадцать одна минута. В комнате наверху раздался металлический скрежет, и у Его заколотилось сердце. Он тут же выключил свет и прижался к стене. А вдруг Лили не успела опередить убийцу? Нет. Это он. Наверху у лестницы послышались шаги. Его слышал звук собственного дыхания, слышал, как со свистом втягивает носом воздух. Он приоткрыл рот, пытаясь успокоиться. Я плохо спрятался. Если он повернет направо, то наткнется на меня. Когда Его ходил за фонарем, он взял мастерской нож и бритву для разрезания коробок. Сейчас они лежали в рюкзаке, зажатом между его щиколотками. И он не решался пошевелиться, боясь вызвать малейший шорох. Он сжал зубы, ругая себя последними словами. Но было уже поздно. Кто-то спускался по лестнице. Его видел неровное скольжение луча света. Еще чуть-чуть, и он все узнает. Ведущий сюда лаз мог сунуться только убийца. Любой другой остановился бы в кладовой со взрывчаткой. Никому другому здесь нечего делать в это время суток. Это он. Кто еще может прийти сюда сразу после того, как Джина показалась в наряде Алисы? Только он. Свет стал ярче. В коридоре послышались шаги. Сердце его колотилось в груди так громко, что ему казалось, будто его слышно повсюду. На лбу выступили капли пота. Он слишком тяжело дышал, чересчур тяжело. Белый луч почти добрался до ботинок Юго. Тогда он поджал под себя ноги и подался назад, на десять сантиметров, до самого предела. Появился убийца. Юркая фигура, стремительно выскочившая из-за поворота, прежде чем повернуться к Юго спиной и метнуться в другую сторону чтобы осмотреть груду одежды. Фонарь перемещался вверх-вниз, затем вправо-влево, так что силуэт оказался против света. Это убийца. Черт возьми, это убийца. План Его сработал, но он не испытывал ни малейшего удовлетворения. Он был в ужасе. Ладони стали влажными. Все оказалось реально, правдоподобно. Убийца прямо здесь, менее чем в пяти метрах от него. Человек, который сперва замыслил, а затем осуществил убийство другого человека. И не впервые слишком много одежды в этой груди. Серийный убийца, не знающий ни малейших угрызений совести, ни малейших колебаний, когда нужно вонзить клинок в чужую плоть или со всей силы затянуть петлю на нежном горле. А если он меня слышит, теперь убийца рылся в одежде, Затем свет стал ровным. Югу увидел его профиль и сразу же узнал его. Но это было невозможно.